Оба они были проводниками у золотопромышленника у Хоздвигова. Мургашка, младший брат и Мурташки, пользовался доверием сынов у Хоздвигова, а сам и Мурташка не признавал сынов, а подчинялся только хозяину. Случилось так, что при побеге с приисков сам у Хоздвигов где-то в тайге спрятал золотой запас. И Мурташка был с ним, когда... Под настала советская власть, и Мурташка скрылся. И вот вместо и Мурташки АГПУ арестовало Мургашку. Максим Пантюхович, бывший приискатель, партизан, грудью встал на защиту Мургашки, и Хакаса освободили. Но именно Мургашка с особенным нетерпением ждал, когда же хозяин воткнет кривой охотничий нож в пузо Максима Пантюховича. Мургашка чувствовал себя отменно, когда сосед корчился в предсмертных судорогах. Хозяин знает, как надо резать баран. Совсем плохой дух, ублудливый баран. Но Максим Пантюхович еще верил, что мужики не дадут его в обиду. Он же стоит перед ними в залатанных штанах, в одной грязной, испачканной медом рубахе, безоружный и одинокий. А они все в силе, в здоровье, с ружьями, С кем им воевать-то? Минуту молчания смел властный голос главаря. А парнишка где? Максим Пантюхович схватился рукой за шаровары. Вот так погрелся я. Я кри ее, бормотал он, делая вид, что не слышал вопросу у Хаздвигова и, стараясь собственной забывчивостью разжалобить, рассмешить мужиков. «Горят штаны-то, ребята, горят! Как припекло-то, а? И не чую даже! Хе-хе-хе!» Отчаянная усмешка над самим собой Максима Пантюховича мгновенно угасла. Никто ее не поддержал. Парнишка где, спрашиваю, узыкнул у Хоздвигов. идем то Максим Пантюхович развел руками, подернул прогоревшие сзади штаны. «Должно спит на омшанике или еще где? Умаился за день!» А ну, позови его. Максим Пантюхович отупело уставился в узкое и длинное лицо Гавриила Иннокентьича, будто припоминая что-то. Ишь ты, позвать. Демка, может, далеко не ушел. Вернется на мой голос. Помешкать надо. Пойти разве поискать? Лапа Гавриила Иннокентича схватила Максима Пантюховича за воротник рубахи и так рванула, что от рубахи остались рукава до да перед. Кослявая спина оголилась, руки его повисли вдоль тела. Перед рубахи, потеряв поддержку воротника, свесился карнизом, оголилась волосатая ребристая грудь. Максим Пантюхович рванулся было из последних сил, чтобы раствориться в темноте ночи, но цепкие лапы, теперь уже не одна, две, три, четыре, сдавили ему железными заклепками запястья и горла. Теперь он перед ними голый и беспомощный, а костер тухнет. Но вот Мургашка подсунул хворостину, напахнула чадом тряпицей. Ухоздвигов кинул в костер лоскуте рубахи. — Ты не финтимерен, — гремел ухоздвигов. — Парнишка здесь был. Куда ушел? Ну, крикни ему, слышишь? Или я из тебя душу вытрясу. Кричи, тебе говорят. «Что же вы, ребята, а?» — взмолился Максим Пантюхович. Слезы катились по его щекам, теряясь в зарослях бороды. «Ни в чем я не виноват, ребята. Помилосердствуйте. Мургашка, я же жизнь тебе возвернул, вспомни. Что же вы, а? Не мне жечь прииск, пасеку и тайгу. Ни к чему такое дело. Кому вред-то? Себе же. Потому и руки не поднял на поджог. Ему-то что, Гавриилу Иннокентичу?» «Махнет в город, у него везде найдется угол. А мы-то как? Приискатели-то чем жить будут? Народ, войдите в понятие, мужики, не трожь меня!» а? Ухоздвигов схватил Пантюховича за горло. Голова мужика болталась во все стороны зубы цоколи. «Так-так...» «Бить надо, глупый баран, совсем баран, бить надо баран, Прииск Сапецкий жалел баран, кинжал в бок свирепел бургашка». «Ты же, Мерин, предать меня задумал!» «На предательство потянуло, дохлый сыч!» «А ты забыл, какие то номера выкидывал в моем отряде в двадцать пятом году?» «Как ты из коммунистов жил и вытягивал!» «На огонь тебя, Иуда!»